что вы и представить не можете. Но они приходили и уходили, а Энтони всегда только приходил. К тому же он был довольно симпатичным, такой приятный, худощавый мужчина. Я всегда терпеть не могла толстеньких и приземистых. Да и во всем он был на голову выше меня. Я всегда готова это признать. «Продниться с Митчелами честь для пламмеров». Сказала тогда моя мамаша: "Я из Пламмеров, дочь Джона Пламмера, а еще Энтони делал мне такие красивые романтические комплименты, миссис Блайт. Однажды он сказал мне, что я обладаю эфирным очарованием лунного света. Я поняла, что это значило что-то очень хорошее, но до сих пор не знаю, что такое эфирный. Я все собиралась посмотреть в словаре." Да только всегда было некогда. Ну, так или иначе. А в конце концов я дала честное слово, что стану его невестой. То есть, я хочу сказать, пообещала выйти за него. Ах, хотела бы я, чтобы вы могли тогда видеть меня в моем подвенечном платье, миссис Блайт. Все говорили, невеста загляденье, стройная как тростиночка, волосы точно золото. и такой чудесный цвет лица. Ах, время ужасно меняет нас! Вы пока не столкнулись с этим, миссис Блайт. Вы все еще очень хорошенькая и с высшим образованием в придачу. Ах, не все мы умны. Некоторым из нас приходится заниматься стряпней. Это платье, что на вас, миссис Блайт, очень красивое. Я заметила, что вы никогда не носите черное и правильно делаете. — Вам придется носить его довольно скоро. — Оттягивайте этот момент, пока можете. — Так на чем я остановилась? — Вы пытались рассказать мне что-нибудь о мистере Митчелле? — А, да. — Ну, мы поженились. В тот вечер на небе была большая комета. Я помню, мы смотрели на нее, когда ехали домой. — Очень жаль, что вы не могли видеть ту комету, миссис Блайт. Она была очень красива. Но я полагаю, вам не удастся вставить это в нехролог, Как вы думаете? Это может оказаться довольно трудной задачей. Ну что ж, миссис Митчел со вздохом отказалась от кометы. Напишите, что можете. Его жизнь не была особенно богата событиями. Один раз он напился. Он говорил, что просто хотел узнать, какое это ощущение. Он всегда отличался пытливым умом. Ну, это, конечно, нельзя вставить в них Ну, а больше ничего такого интересного с ним не случалось. Не то, чтобы я хотела выразить недовольство, но, просто излагая факты, замечу, что он был немного ленив и беспечен. Мог просидеть целый час, глядя на цветок шток розы. Да чего ж он любил цветы! Всегда-то ему было жаль скосить лютики. Для него не имело значения, что пшеница не уродилась, если только были астры и золотарник. А деревья, этот его сад, я всегда говорила ему, так, в шутку, что он любит свои деревья больше, чем меня. А его ферма? Да чего ж он любил свой кусок земли? Считал его чуть ли не человеческим существом. Много раз я слышала, как он говорил, «Выйду-ка я и побеседую немного со своей фермой». Когда мы оба постарели, я все уговаривала его продать ее. Сыновей-то у нас нет и поселиться в Лоу-Бридже. Но он всегда отвечал, «Я не могу продать мою ферму, как не могу продать мое сердце». «Мужчины такие странные, правда?» Незадолго до смерти ему захотелось вареную курицу на обед. «Приготовленную», — говорит, — «как ты обычно готовишь». Он всегда был неравнодушен к моей стрепне. Единственное блюдо, которое он терпеть не мог, — это мой салат с орехами. Он говорил, что орехи попадаются до безобразия неожиданно. Но у меня не было лишней курицы. Все они так хорошо неслись. И петух оставался только один. Так что я, конечно же, не могла зарезать его. Да чего ж я люблю смотреть, как петухи расхаживают с важным видом по двору. Нет ничего красивее породистого петуха, не правда ли, миссис Блайт? Так на чем я остановилась? Вы говорили, что ваш муж захотел, чтобы вы приготовили для него курицу. А, -а, -а да, я с тех пор все сокрушаюсь. что ее для него не приготовила. Я даже просыпаюсь по ночам и думаю об этом, но я не знала, миссис Блайт, что он умирает. Он никогда не жаловался и всегда говорил, что ему лучше, и всем интересовался до самого конца. Если бы я знала, что он умирает, миссис Блайт, я зарезала бы для него курицу, не думая о яйцах. миссис митчел сняла свои порыжевшие черные кружевные митинки и вытерла глаза носовым платком с черной каймой в добрых два дюйма шириной он съел бы ее с таким удовольствием эту курицу всхлипнула она у него до самого конца были свои собственные зубы у бедного моего энтони ну как бы это ни было продолжила она сворачивая новый платок и, натягивая митинки, ему исполнилось шестьдесят пять, так что он лишь немного не дожил до положенного человеку предела. И у меня появилась новая пластинка с гроба. Мы с Мэри Мартой Пламмер начали собирать эти пластинки примерно в одно время, но она скоро меня опередила. Так много ее родственников умерло, не говоря уже о ее трех детях. У нее этих пластинок больше, чем у любого другого в здешних местах. Мне по этой части не особенно везло, но теперь, наконец, у меня уставлена ими вся каминная полка. Мой кузен Томас Бейкер был похоронен на прошлой неделе, и я хотела, чтобы его жена отдала мне пластинку с его гроба. Но она похоронила его вместе с пластинкой. Сказала, что собирание пластинок с гробов варварский пережиток. Она была Хамсон в девичестве, а Хамсоны всегда чудили. Так на чем я остановилась? На этот раз Аня, право же, не могла сказать миссис Митчелл, на чем та остановилась. Пластинки с гробов ошеломили ее. Ну, короче, бедный Энтони умер. Я ухожу радостно и спокойно. Вот все, что он сказал. Но улыбался он и в самую последнюю минуту. В потолок. Не мне и не Серафине. Я очень рада, что он был так счастлив перед кончиной. Иногда миссис Блайт... Я думала, что, возможно, он не совсем счастлив в этой жизни. Он был ужасно впечатлительный и чувствительный. Но вид у него в гробу был очень благородный и внушительный. Мы устроили пышные похороны. День был просто замечательный, и хранили его с кучей цветов. Под конец я, правда, немного ослабела, но в остальном все прошло очень хорошо. Мы похоронили его на кладбище в Нижнем Глене, хотя вся его семья покоится в Лоу-Бридже.